Они спустились по лесенке, которую Рон тут же вернул в потолок, и возвратились в комнату Гермиони, по-прежнему разбиравши книги. «Когда мы уйдем, упырь слезет вниз и поселится здесь, вот в моей комнате», — сказал Рон. «Думаю, он этого ждет, не дождется, хотя точно сказать трудно, потому что он только и умеет что стонать да слюни пускать. Но когда говоришь ему об этой комнате, он все время кивает. В общем, он будет мной, но только... «Больным обсыпным лишаем». — Здорово. А? Гарри просто смотрел на Рона, ничего не понимая. — Да здорово, здорово, — заверил его Рон, явно разочарованный тем, что Гарри не усвоил всего блеска его замысла. — Ну, ты пойми, когда мы трое не вернемся в Хогвартс, все решат, что Гермиона и я с тобой, так? А это значит, что пожиратели смерти, надеясь выяснить, где ты есть, тут же займутся нашими родными. — Со мной проще, — сказала Гермиона. — Все будет выглядеть так, будто я уехала с мамой и папой. Сейчас многие полумаглы поговаривают о том, чтобы где-нибудь спрятаться. — А спрятать всю мою семью мы не можем. Это вызовет подозрение И потом у них же работа, — продолжал Рон. — Вот мы и распустим слух, что я не вернулся в школу, потому что серьезно заболел обсыпным лишаем. Если кто-нибудь сунется сюда с проверкой, мама с папой покажут им покрытого волдырями упыря, лежащего в моей постели. Обсыпной лишай штука заразная, так что близко к нему никто подходить не станет. А что он говорить не умеет, ну, тоже не беда. Когда у человека грибы на языке растут, ему не до разговоров. — А твои мама и папа с этим планом согласны? — спросил Гарри. — Папа согласен. Он помогал Фреду и Джорджу переделывать упыря, а мама... — Ну, ты же маму знаешь. Пока мы не уйдем, она с нашим уходом не смирится. В комнате наступила тишина, нарушавшаяся только негромкими ударами. Это Гермиона продолжала разбрасывать книги по двум грудам. Рон сидел, наблюдая за ней. Гарри, не способный сказать ни слова, глядел то на него, то на нее. То, что они придумали для защиты своих родных, окончательно убедило его. Друзья действительно отправятся с ним, хорошо сознавая, какой опасности подвергаются. Гарри хотелось сказать им, как это для него важно, но он не мог найти достаточно внушительных слов. Потом в тишине послышались приглушенные звуки. Это миссис Уизли кричала что-то четырьмя этажами ниже. «Наверное, Джинни проглядела пыльинку на каком-нибудь дурацком кольце для салфеток», — сказал Рон. «Не понимаю, с какой стати де лакуры приезжают к нам аж за два дня до свадьбы?» — Сестра Флёр будет подружкой невесты, ей нужно отрепетировать свою роль. — А одна она приехать не может слишком мало сказала Гермиона, с сомнением вглядываясь во встречи с вампирами. — Боюсь, присутствие гостей мамины нервы не успокоит, — сказал Рун. — Что нам действительно необходимо решить, — сказала Гермиона, без раздумий, бросая в мусорную корзину теорию оборонной магии и беря с пола обзор магического образования в Европе. — Так это куда мы отсюда отправимся? я знаю ты говорил гарри что хочешь сначала посетить годрикову впадину я тебя понимаю однако ну в общем не следует ли нам первым делом заняться крестажами если б мы знали где они я бы с тобой согласился ответил гарри не веривший что гермионе действительно понятно его желание вернуться в годрикову впадину гарри притягивали туда не только могила родителей у него появилось сильное хоть и смутное чувство что он найдет там ответы на многие вопросы возможно оно объяснялось попросту тем что именно в этом месте гарри выжил получив от воланд деморта убивающее заклятие и теперь когда ему предстояло повторить этот подвиг его влекла туда надежда понять как все случилось а ты не думаешь что воланддеморт может держать в годриковой впадине дозорных спросила гермиона Он ведь мог решить, что, получив полную свободу передвижения, ты вернешься туда, чтобы навестить могилу родителей. Это Гарри в голову пока не приходило. Он попытался придумать доводы в пользу противного, но тут заговорил Рон, мысли которого, видимо, шли по другому пути. «Этот Р.А.Б., — сказал он, — ну, помнишь, тот, что похитил настоящий медальон?» Гермиона кивнула. «В оставленной им записке... Сказано, что он собирается его уничтожить, верно? Гарри подтянул к себе свой рюкзак и достал поддельный крест-страж, в котором так и лежала записка от Р.А.Б. «Я похитил настоящий крест-страж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу», — прочитал Гарри. «Ну вот, а что, если он его и впрямь уничтожил?» — спросил Рон. «Или она?» — вставила Гермиона. — Да кто угодно, — сказал Рон. — Тогда у нас будет одним делом меньше. — Верно. Но нам все равно придется искать настоящий медальон, ведь так? — сказала Гермиона. — Чтобы выяснить, уничтожен он или нет. — И еще, когда мы доберемся до крест-стража, как мы его разрушим? — спросил Рон. — Ну, — произнесла Гермиона, — на этот счет я кое-что почитала. — Это где же? — удивился Гарри. — Я думал, книги, посвященные крест-стражам, в библиотеке отсутствуют отсутствует, подтвердила Гермиона и покраснела. Дамблдор изъял их, однако он он их не уничтожил. Рон сел прямо и вытаращил глаза. Как во имя штанов Мерлина тебе удалось наложить лапы на книги о кристражах? Это это не было воровством, воскликнула Гермиона, переводя с Гарри на Рона почти отчаянный взгляд. Они по-прежнему оставались библиотечными книгами, хотя Дамблдор и убрал их с полок. И потом, я уверена, если бы он действительно хотел, чтобы до них никто не добрался, то гораздо сильнее затруднил бы «ближе к делу», — сказал Рон. «Ну, в общем, это было довольно легко», — тонким голосом сообщила Гермиона. «Хватило простых манящих чар, ну, вы знаете, акцию, и они... Они вылетели из окна кабинета Дамблдора и приземлились в спальне для девочек». «Но когда же это проделала?» — спросил Гарри с обожанием и неверием, глядя на Гермиону. — Сразу после похорон Дамблдора, — ответила Гермиона голосом еще более тонким. — После того, как мы договорились уйти из школы и заняться поисками крест-стражей, я поднялась наверх собрать вещи, и, и мне пришло в голову, что чем больше мы о них узнаем, тем легче нам будет. Я была там одна, ну и попробовала, и у меня получилось. Они влетели в открытое окно, и я, я уложила их в свой чемодан. Гермиона сглотнула и сказала с мольбой в голосе, «Я не верю, что Дамблдор рассердился бы на меня. Мы же не собираемся использовать эти сведения для того, чтобы изготовить крест стража, правильно?» «Мы что, ругаем тебя?» — поинтересовался Рон. «Так где они, эти книги?» Гермиона, порывшись в книжной груди, вытащила из нее объемистый том, переплетенный в поблекшую черную кожу. Выглядела Гермиона так, точно ее подташнивало. А книгу держала в руках опасливо, как будто та была неким совсем недавно скончавшимся существом.